Теперь В былые времена, если попадалось в газете известие о каком-нибудь самоубийстве, читатели волновались неистово, разбирали причины, высказывали догадки, умилялись, возмущались и содрогались. Событие считалось важным и из ряда вон выходящим. Описывались самоубийства особым, красноречиво-слезоточительным словом печатались крупным и жирным шрифтом «Сиг Трансит Глория Мунди», с латинского «Так проходит мирская слава». Теперь не то. Самоубийства опошлились, стали обыденными, будничными явлениями, о которых сообщают петитом на последней странице после описания спектакля «Гала», на котором присутствовала Оазар, мадмазель Посарылова в прюнелевом туалете и «Занти Макасара» с дедушкой. Прежде о самоубийце писалось так. Смерть еще не наложила печати на черты лица юного дерзновенца, и, казалось, в воздухе еще звучат последние слова, начертанные им на бумаге холодеющим карандашом. Теперь просто. В Таганроге за истекшую неделю повесилось трое, женского пола — одна. В Костроме — два и два, через утонутие, Всего покончивших с собой за неделю 84, коротко и ясно. Ни слез дерзновенцев, ни холодеющих карандашей. К чему? Факт такой простой и обыкновенный, что интересно уже не психология его, а только цифры статистики. Не как и почему уходят люди из жизни, а сколько их ушло. Самоубийцы уже и сами почувствовали всю пошлость своего дела. Им как будто совестно, и они стараются проделать все поскорее и попроще. В былые времена люди и жили и вешались со смаком. Человек, решившийся на самоубийство, долгое время ходил по приятелям и толковал о суете сует и бессмысленности своего земного существования. Я должен покончить с собой. Он мрачно вращал глазами и неожиданно вздыхал среди разговора и веселого смеха. Томил он таким образом и друзей, и родственников своих года два, и только надоев всем окончательно и убедившись, что никто уже не верит в искренность его намерения, самоубийца принимался писать прощальные письма. Сначала черновики, потом набило. Все как следует. Порядливо. И обрядливо. Когда письма были готовы, прочтены кое-кому из самых близких людей и одобрены ими, самоубийца делал прощальные визиты, во время которых вел себя столь загадочно, что впоследствии после катастрофы даже грудной ребенок мог сказать, не кривя душой. А ведь я сразу заметил, что с ним творится что-то неладное. Когда ему кофе предложили, он усмехнулся и так словно про себя сказал — Разве счастье в этом, а не в небытии? Сделав все загадочные визиты, самоубийца отправлялся на чердак или в сарай, потому что и здесь соблюдались традиции. Старательно мылил веревку, надевал петлю на шею и, дрыгнув ногой, высовывал язык. На другой день разговоров и впечатлений было без конца. Вспоминали таинственные слова, строили догадки, читали последние письма и целые ночи дрожали и не гасили огня, поджидая, что висельник придет душить по старинному знакомству. Потом рассказывались ужасы, от которых сидели и рассказчик, и слушатели, и сам покойник. Вот как было прежде. Теперешнему самоубийце нет никакого дела до традиций. Он может застрелиться в трамвае, или перед кассой театр. Может повеситься на киоске для объявлений. Ему все равно. Писем он не пишет, веревки не намылит. Все кое-как наспех, бестолково. И все то ему тошно, и все то скучно, и все невкусно. Даже былые аристократические замашки, как основание нового клуба самоубийц, опустились теперь в самые низкие слои общества, к портнихам, и фабричным рабочим. В былые времена любили прибегать к нескольким средствам сразу, принять яд и утопиться, или, надевая петлю на шею, спустить курок. Хотелось умереть несколькими смертями сразу, как хотелось жить несколькими жизнями. Недаром были в моде романы, особенно в английской литературе, где герои живут одновременно двумя жизнями. Лорд шесть месяцев в году жуирует в кругу высшей лондонской аристократии, а на остальные полгода обращается в бедного рыбака и живет в деревушке. И в каждой жизни он женат и счастлив. В наше время и от одной жизни не знаешь, куда сбежать, а уж создавать двойную или тройную, ни у кого не зародится желание. Мне кажется, что многие живут по инерции, и если бы могли преодолеть тягучую лень, то, наверное, бы повесились. А стреляться? Какая тоска! Пока пуля пройдет из виска в другой, через всю голову, как это должно быть, надоест? Целая секунда такого сверлящего монотонного ощущения, целая секунда! Бр! Ах, если бы человечество нашло поскорее способ уходить из жизни, не прибегая к самоубийству. Кажется, способ этот называется «естественная смерть». Естественная смерть. Как это должно быть оригинально?